Глава 25. Единственное время свободы в Карсе. Кадифе и Ка в номере отеля. Ходя через 16 минут в 217 номер, Ка так боялся кому-нибудь попасться на глаза, что для того, чтобы начать веселый и непринужденный разговор, рассказал Кадифе о шербете, слегка терпкий привкус которого еще чувствовал во рту. «Одно время поговаривали, что озлобленные курды бросают в этот шербет яд, чтобы отравить личный состав армии», — сказала Кадифе. «А на расследование этого дела государство даже прислало секретных инспекторов. Вы верите в это?» — спросил Ка. «Все образованные и европеизированные приезжие», — проговорила Кадифе. Едва услышав в Карсе эти разговоры, идут в буфет, желая доказать, что не верят в такие сплетни, пьют немного шербета и травятся самым глупым образом потому что все это правда некоторые курды настолько несчастны что даже забыли Аллаха Как же власть позволяет подобному твориться так долго как и все европеизированные интеллигенты вы сами того не замечая больше всего полагаетесь на наше государство и знает об этом деле так же как оно знает обо всем остальном, но не вмешивается. Хорошо, а они знают, что мы находимся здесь? Не бойтесь. Сейчас совершенно точно не знают. Улыбнувшись, сказала Кадефе. Но однажды непременно узнают. А до тех пор мы здесь свободны в своих действиях. Единственное время свободы в Карсе — именно этот краткий промежуток. Цените его. «Пожалуйста, снимите пальто». «Это пальто оберегает меня от неприятностей», — сказал Ка. Он увидел выражение страха на лице Кадефе. «К тому же здесь холодно», — добавил он. Комнатка, где они находились, была отгорожена из комнаты побольше и когда-то использовалась как кладовая. узкая окошко выходило во внутренний двор. Теперь в комнате стояла маленькая кровать, на противоположные концы, которые они, стесняясь, сели. И душно пахло влажной пылью, как часто бывает в плохо проветриваемых гостиничных номерах. Кадефы потянулась и попыталась повернуть кран батареи, но он был сильно закручен, и она бросила это занятие. Увидев, что Ка нервно встал, она попыталась улыбнуться. Внезапно Кадифе понял, что Кадифе получает удовольствие от того, что находится здесь вместе с ним. Ему и мы самому было приятно после долгих лет одиночества быть в одной комнате с красивой девушкой. Но для Кадифе эта встреча была не лёгким развлечением, а чем-то более глубоким и разрушительным. Он видел это по ее лицу. Не бойтесь, потому что за вами не было другого полицейского. Кроме того, бедолаги с сумкой апельсинов. Это говорит о том, что власти вас не боятся, а хотят только немного попугать. А кто был у меня за спиной? — Я забыл посмотреть вам вслед, — сконфужен сказал Ка. — Как это? Кадифе внезапно бросила на него саркастический взгляд. — Вы влюблены. «Ужасно влюблены», — сказала она, и сразу же взяла себя в руки. «Извините, мы все очень боимся», — проговорила она, и лицо ее опять просветлело. «Сделайте счастливой мою сестру». «Она очень хороший человек». «По-вашему она меня любит?» — спросил Ка почти шепотом. «Любит. должна любить». «Вы очень милый человек», — сказала кадифе Увидев, что Ка вздрогнул от этих слов, она сказала, «Ведь вы по гороскопу близнецы». Она стала вслух рассуждать о том, почему мужчина, близнецы и женщина-девы должны подходить друг другу. В близнецах, наряду с двойственностью личности, есть своеобразная легкость и поверхностность. А женщина-дева, которая все воспринимает всерьез, может быть и счастлива с таким мужчиной, и питать к нему отвращение. «Вы оба заслуживаете счастливой любви», — добавила она утешительным тоном. «Сложилось ли у вас впечатление из разговоров с вашей сестрой, что она сможет поехать со мной в Германию?» «Она считает вас очень привлекательным», — сказала Кадифе. «Но она не может вам полностью доверять, для этого нужно время». потому что такие нетерпеливые, как вы, думают не о том, чтобы полюбить женщину, а о том, чтобы заполучить ее. — Она так вам сказала? — спросил Кай и удивленно поднял брови. — В этом городе у нас нет времени. Кадифе бросила взгляд на часы. — Прежде я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли сюда. Я позвала вас из-за очень важного дела. Есть обращение... который Ладживерт отдаст вам». «На этот раз они сразу найдут его, проследив за мной», — сказал Ка. «И всех нас будут пытать». «В тот дом, где мы были, нагрянула полиция. Они всех прослушивали». «Ладживерт знал, что его прослушивают», — сказала кадифе «До этого переворота у него было философское послание, предназначенное вам и через вас Западу. Оно предупреждало». Не суйте носа в наше самоубийство. А сейчас все изменилось. Поэтому он хочет отменить прежнее заявление. Но еще важнее вот что. Есть совершенно новое обращение. Кадефе настаивала. Ка долго сомневался. В этом городе невозможно пройти незамеченным из одного места в другое, сказал он наконец. Есть одна телега. Каждый день она подъезжает к кухонной двери во дворе, чтобы оставить воду в бутылках, уголь, баллона и газа. мне развозят все это и по другим местам. И чтобы спрятать все, что в повозке от снега, сверху набрасывают брезент. Возничему можно доверять. — Я как вор должен спрятаться под брезентом? — Я много раз спряталась, — сказала Кадифе. — Очень приятно проехать по городу. никем не замеченной. Если вы пойдете на эту встречу, я охотно помогу вам с Ипек, потому что я хочу, чтобы она вышла за вас замуж. Почему? Каждая сестра хочет, чтобы ее сестра была счастлива. Но Ка совершенно не поверил этим словам. Не только потому, что всю жизнь видел, как искренне ненавидят друг друга и как неохотно друг другу помогают, Турецкие братья и сестры. А потому что в каждом движении Кадифе видел фальшь. Она подалась вперед, при этом ее левая бровь незаметно для нее поднялась, рот приоткрылся, как у невинного ребенка, который сейчас расплачется. Это она перенялась из плохих турецких фильмов Но когда Кадифе, взглянув на часы, сказала, что телега приедет через 17 минут, и поклялась, что если он сейчас даст слово поехать вместе с ней к Ладжеверту, она все ему расскажет. А тут же ответил, даю слово, еду. Но прежде всего, скажите, почему вы мне так доверяете? Вы простой и скромный, как Дервиш, так Ладжеверт вас называет. Он верит, что Аллах создал вас безгрешным с рождения до самой смерти. «Ладно», — сказал Ка торопливо, — «а Ипек знает об этом? Откуда ей знать?» «Это слова Ладжеверта. Расскажите мне, пожалуйста, все, что обо мне думает Ипек». «Вообще-то я уже рассказал обо всем, о чем мы с ней разговаривали», — сказала Кадифе. Увидев, что Ка разочарован, она немного подумала или сделала вид, что подумала. Ка не мог разобрать этого от волнения и сказала. «Она находит вас». Занятным. Вы приехали из Европы. Можете многое рассказать. Что мне сделать, чтобы убедить ее? Даже если не в первые мгновения, то за первые десять минут женщина понимает по меньшей мере, что собой представляет мужчина и кем он может стать для нее. Сможет она полюбить его или нет. Чтобы точно понять и знать то, что она чувствует, нужно, чтобы прошло время. По-моему, пока это время проходит, мужчине особенно нечего делать. Если вы и вправду верите, что любите ее, то расскажите ей о своих прекрасных чувствах. Почему вы ее любите? Почему хотите на ней жениться?» Ка замолчал. Кадифе, увидев, что он смотрит в окно, как грустный маленький ребенок, сказала, что Каи и пек Могут быть счастливы во Франкфурте. Айпек будет счастлива, стоит ей только покинуть Карс. И прибавила что может живо представить себе, как они вечером, смеясь, пойдут по улицам Франкфурта в кино. «Как называется кинотеатр, куда вы можете пойти во Франкфурте?» — спросила она. «Любой». «Фильм «Форум Хёхст», — ответил Каа. «У немцев нет таких названий кинотеатров, как...» — Альгамбр, мечта, волшебный. — Есть. Эльдорадо, — сказал Ка. Пока они оба смотрели во двор, по которому нерешительно прогуливались снежинки, Кадефе сказала, что в те годы, когда она играла в университетском театре, двоюродный брат ее однокурсника предложил ей роль девушки с покрытой головой в совместной турецко-германской постановке. но она отказалась от роли. А теперь к и пек будут очень счастливы в Германии. Она рассказала, что сестра была создана для счастья, но до настоящего времени счастлива не была, потому что не умела, и что Ипек горько, что у нее нет ребенка. Что больше всего она, Кадифе, расстраивается, что ее сестра такая красивая, Такая изящная, такая чувствительная и такая честная. При этом, наверное, как раз поэтому такая несчастная. Тут ее голос еще раз дрогнул. Что с такими прекрасными качествами и с такой красотой сестра все время чувствует себя плохой и уродливой. И она, Кадифе, скрывает свою красоту, чтобы сестра не чувствовала всего этого. Сейчас она, наконец, заплакала. Со слезами и вздохами Кадифе дрожа рассказала, что когда они учились в средней школе... «Мы жили в Стамбуле, и тогда не были такими бедными», — проговорила Кадифе. «Ика сказал, что вообще-то и сейчас они не бедные, но мы живем в Карсе», — быстро ответила она. Учительница биологии Месореханым однажды спросила у Кадифе, которая опоздала тем утром на первый урок. «Твоя умная сестра тоже опоздала?» И сказала... я пускаю тебя на урок потому что очень люблю твою сестру и пять естественно не опоздал. телега въехала во двор обычная старая телега на бортиках нарисованы красные розы белые ромашки и зеленые листья из покрытых льдом ноздрей старой усталой лошади валил пар пальто и шапка коренастого и слегка горбатого возничего были покрыты снегом. Ка с бьющимся сердцем увидел, что и парусина покрыта снегом. «Смотри, не бойся», — сказала Кадифе. «Я тебя не убью». Ка увидел в руках у Кадифе пистолет, но даже не осознал, что он направлен на него. «Я не сошла с ума», — сказала Кадифе. «Но если ты мне сейчас что-нибудь устроишь, поверь, я тебя убью». Мы подозреваем журналистов, которые идут разговаривать с Ладжевертом. Подозреваем всех. «Это же вы меня искали», — сказал Ка. «Верно. Но даже если ты не собирался доносить... Сотрудники НРУ... Они, может быть, закрепили на тебе микрофон, предположив, что мы будем искать встречи с тобой. И я сомневаюсь, потому что ты только что отказался снять свое любимое пальто». «Быстро снимай пальто и клади его на кровать». Касси сделал то, что ему сказали. Кадефе быстро обыскала каждый уголок пальто своими маленькими, как у сестры, руками. Не найдя ничего, она сказала, «Извини, снимай пиджак, рубашку и майку. Они имеют обыкновение приклеивать пластырем микрофоны даже на спину или на грудь». Касси, наверное, сотни людей постоянно ходят с микрофонами на себе. Та, сняв пиджак, как ребенок, показывающий живот врачу, задрал рубашку и майку до самого верха. и посмотрела. «Повернись спиной», — сказала она. Наступила пауза. «Хорошо. Извини за пистолет. Но если уж они прикрепляют микрофон, то не дают возможности обыскать человека и не будут спокойно ждать». Однако пистолет свой она не опустила. «Слушай сейчас вот что», — сказала она угрожающим тоном. «Ты ничего не скажешь Ладжеверту о нашем разговоре, нашей дружбе». Она говорила, как врач, который предостерегает больного после осмотра. «Ты ничего не скажешь об ИПЕК и о том, что влюблен в нее. Ладжеверту такая грязь вовсе не понравится. Если вздумаешь говорить об этом, если он тебя после этого не погубит... я будь уверен это сделаю я поскольку он проницателен как дьявол он может попытаться выведать у тебя все сделай вид что только видел и пек вот и все понятно понятно веди себя с сладжевертым почтительно смотри не вздумай унижать его своим самовлюбленным видом и тем что видел европу если про себя и подумаешь о подобные глупости не улыбайся не забывай европейцам которым ты восхищенно подражаешь, даже дела до тебя нет. Но Лодживерта и таких, как он, они очень боятся. Я знаю. Я твой друг. Будь со мной откровенен», — сказала кадифе улыбнувшись, как в плохом фильме. «Возничий поднял брезент», — сказал Ка. «Возничему доверяй. В прошлом году его сын погиб во время столкновения с полицией. И наслаждайся поездкой. Сначала вниз спустилась Кадифе. Когда она вошла на кухню, Ка, как они и договорились, вышел из комнаты и спустился вниз. Не увидев никого на кухне, он заволновался, но перед дверью во двор его уже ждал возничий. Ка тихонько лег на свободное место между баллонами Айгаза рядом с Кадифе. Путешествие, которое... Он сразу понял, никогда не забудется. Продолжалось только восемь минут. Но Капа показалось что оно длилось гораздо дольше. Ему было любопытно, в какой части города они находятся. И он слушал скрип телеги, разговоры жителей Карса, когда они проезжали мимо них. Дыхание, вытянувшееся рядом с ним, кадифе В какой-то момент его испугала стайка детей, ухватившихся за задний бортик повозки, чтобы проскользить по снегу. Но ему так понравилась милая улыбка Кадифе, что он почувствовал себя таким же счастливым, как те дети.